Глава 17. После очередного занятия в академии, когда я вернулась, еле передвигая ноги с абсолютно пустым резервом, в гостиной у Камины обнаружилась леди Диметра. Бабушке я была рада, несмотря на то, что вымоталась на совесть. Куратор Четвик загонял меня на полигоне до тошноты, испытывая воздушный щит на прочность. Эмилия, дорогая, ты выглядишь уставшей. Добрый вечер, леди Диметра. Очень рада вас видеть. Не заскучали? О нет, что ты? В прошлый визит мне и четверти дома не удалось осмотреть. Ричард был очень любезен и на сегодня всё подробно показал, рассказал. Из короткого разговора стало понятно, что бабуля прибыла уже пару часов назад. Ричард взял на себя обязанности хозяина дома и был удивлён выносливостью старушки, и я его понимаю. Леди Деметр выглядела хорошо отдохнувшей и явно превосходно себя чувствовала. Во всяком случае, Не было и лёгкой сутулости, ни старческой сухой худощавости я не заметила. Бабуля чуть пополнела, морщинки на лице немного разгладились, а прогулка от фермы до дома подарила здоровые краски посвежевшему лицо. Ай да Димка! А ведь дед Ульф выглядит не хуже, хоть и не заморачивался с уходом за собой, да ещё и курил. Вот что значит мотивация. Бабушкин колон ребёнок творил, как для незнакомца, честно, но несколько отстранённо, а во время изготовления амулетов для наставников и дать выложился по полной. Для своих же старался. Вот и результат. Ульх кулон наосел на месяц меньше, чем бабуля, а выглядели они одинаково свежо. Вот только если ульх был в прекрасном расположении духа, то бабушка то и дело хмурилась и поджимала губы, когда мимо пробегали воспитанники, и ещё долго смотрела им вслед. Я не понимал причин подобной перемены настроения. «Ведь в прошлый раз подобного отношения к отказникам со стороны Деметра заметно не было. Что изменилось сегодня?» «Что-то не так?» — осторожно поинтересовалась я. «Кажется, вы чем-то недовольны». Бабушка Эмилия некоторое время изучала меня пристальным взглядом, после чего подхватила под локоток и устремилась в сторону швейной мастерской. «Пойдем-ка кое-что покажу». Я лишь успела уловить, как ульх ухмыльнулся в роскошный уз. Бабушка подвела меня к открытой двери мастерской и остановилась. «Пойдем-ка, кое-что покажу». «Вот смотри!» Ничего нового я не увидела. В мастерской был творческий хаос. Девочки работали, ученицы в основном занимались починкой и зорко следили за оришками, порхающими вокруг манекена, где висело мое будущее бальное платье. Я так и не поняла, на что бабушка пыталась обратить внимание. «Эмилия!» Не дождавшись нужной реакции, Деметра вновь поджала губы, превращая их в тонкую ниточку. «Как ты можешь не замечать? Они все сутулятся!» В это время довольно рослая Кендра встала, положила обновлённую спицовку на полку, а затем прошла к корзинке с одеждой, требующей починки, чтобы взять себе новую работу. "Это никуда не годится, дорогая. Совсем юная барышня, а топыт как солдафон". Я в задумчивости уставилась на девчонок. Мне было как-то не до этих нюансов, а ведь бабушка права. Как девушка себя несёт, так и к ней относятся, или как к холопке, или как к барышне. А на кого могут ориентироваться Кендра и другие девочки? Правильно, на старших женщин. Я по привычке своего мира ходила широко. Стереотипы модельной походки въелись в подкорку. Да и некогда мне было лилейную барышню у себя строить. Местные же женщины, скорее семенили, скованные многочисленными слоями ткани. Элегантные, но неудобные туалеты Эмилия давно были задвинуты в глубины шкафа. В повседневности я предпочитала комфортное платье или в качестве домашней одежды брючки. Мариана же, к примеру, ходила ровно, но на её походку наложил отпечаток боевой навык. Она не любила распространяться своим прошлым, но всё же кое-что просочилось. Воспитывалась она скорее как воин, чем как леди. Родом из приграничной крепости, где каждый был вынужден быть бойцом, девушка перенимала все привычки четырёх старших братьев. Мать погибла при очередном набеге, поэтому не трудно догадаться, как воспитывалась младшая дочь и сестрёнка. Женственность её особо не учили. Так меньше шансов стать жертвой, как её мать. Из-за раздоме меня выдернула ледя Деметра. Бабушкин взгляд требовал от меня каких-то немедленных действий. А я то ли от утомления, то ли от внезапности обозначенной проблемы, никак не могла собраться с мыслями. Что вы предлагаете? Нанять преподавателя по этикету и хорошим манерам в конце концов. Гувернантка для отказников? Кажется, эта мысль показалась дикой не только мне, но и бабушке, которая уже собралась возразить но не нашла подходящих слов. Так и молчала, глядя на девочек. «Ты же не можешь не понимать, что осанка и манеры твоих воспитанников, особенно воспитанниц, повлияют на отношение к ним окружающих, а значит, на их будущее». «Конечно, понимаю», — примирительно сказала я. «Но не до нового учителя нам сейчас. У меня все средства учтены на год вперед. Расписание дня настолько плотное, что ради этикета придется отнимать у детей свободное время» которого у них и так немного. Я развела руками, подчёркивая сказанное. И что, вот так оставишь всё как есть? Леди Диметра отмяла моё оправдание изящным взмахом руки, стёрнула подбородок, расправила плечи и уверенно заявила: "Значит, за дело возьмусь я". И сделала шаг к мастерскую. "Здравствуйте, юные барышни". Девочки, включая Аришек, вскочили со своих стульев. "Меня зовут Леди Диметра перебил её дружный хор. Мне очень приятно, что вы запомнили. Настроение пожилой леди заметно улучшилось. Никто бы и не заподозрил, что буквально пару мгновений назад женщина злилась. Маришка засуетилась, освобождая стул для пожилой леди от вороха отрезов, но бабушка поблагодарив кивком, отклонила предложение и прошла к манекену с будущим бальным платьем. Юбка была готова, а по поводу лифа ещё шли дебаты. Рядом на планшете во всю стены были приколты эскизы, на них-то женщина и сосредоточилась. Отменные варианты, Эмилия. Это к весеннему приёму. После утвердительного кивка последовал новый вопрос. А почему только одно платье шьёте? Или остальные уже готовы? А сколько нужно для одного приёма? Зачем мне ещё? Леди моя дорогая должна быть готова к неожиданностям. Бабушка со снисходительной терпимостью объясняла прописные истины. «В пору моей юности, когда меня представляли ко двору, каждая дебютантка брала с собой трехдневный квартироп, планируя присутствовать лишь на одном вечере. Ты, конечно, не дебютантка, но готова и нужно быть к любой ситуации». Мои девочки утратили дар речи от такой расточительности. Я, признаться, тоже. Только от стоимости этого наряда в моём кошельке получили судороги. Что уж говорить о трёхдневном гардеробе. «Зачем?» Прошелестело единым вдохом по мастерской. «А это я могу рассказать вам вечером после ужина, когда вы закончите свои дела». Кажется, бабушка случайно нащупала способ заинтересовать воспитанниц этикетом и манерами. По крайней мере, первый шаг уже сделан. «Если вы, конечно, захотите составить мне компанию». Разумеется, они захотели. После весёлого ужина, всячески расхваливая Василию, леди Диметра царственно изволила занять мой рабочий столик в гостиной и принялась ждать. Очень скоро вокруг неё образовался кружок из швей. Я была нацелилась подойти и послушать рассказы бабушки, но она остановила меня властным жестом, давая понять, что желает остаться с девчонками в этом условном уединении. Речард, наблюдавший за этой пантомимой, тихо посмеивался. А я вдруг поняла, что вот он, мой шанс побыть с ним наедине хоть полчасика. Мои попытки углубить поцелуй Ричард мягко пресёк. «Не провоцируй, родная, я ведь не каменный». Хм. Я бы оспорила это утверждение, ёрзая на мужских коленях. «Ну и ладно, хоть в обнимку посидим, не хватало только Димки для полной идиллии. Я машинально погладила веретёнышка семейного кулона». Мы с Ричардом даже разговориса толком не успели, перескакивая с одного домашнего события на другое, буквально через несколько минут тихонько отворилась дверь и в кабинет скользнул Димка. Полагаю, Вита меня был удивлённый, потому что ребёнок смутился, застав нас тесно прижавшимися друг к другу. Мне показалось, что ты хотел меня видеть. Он скомфузился окончательно и от того выдал: "Привет, мам, пап". И лицо его залилось краской. Это мам-пап было таким непривычным для его отмеченного сиротством разума, таким неловким и в то же время счастливым, что я не сдержалась и кинулась к Димке с объятиями. Медведь как-то исхитрился, обняв нас обоих и переместив всех в спальню. И то верно, на кровати гораздо больше места для троих, чем на маленьком диванчике для посетителей. Мы устроились необыкновенно удобно, причем Димка умудрился улечься поперек и меня, и Ричарда». «Недоласканный мой ребёнок, в груди щемила горчащая нежность». «Как там внизу?» — спросила я, несколько беспокоясь за леди Диметру. «Девчонки, открыв рты, слушают бабушку Риштар». Димка, дурачься, открыл рот и вытращивал глаза, как обычно делала Тресси. Получилось очень похоже. «Погоди», — сообразил я, — «Тресси тоже там?» «Ага, притащили Мишкин к ковёру, сидят себе на подушках. Даже Ария с Миди там». Они обычно от Пат не отстают, но Пат опять с Колином в книжке зарылся. А Бат учит малышей буквам. «А уроки? Что, уже все?» «Ага, иначе я бы не пришел. А ты меня через амулет позвала, да?» «Наверное, я за него держалась, когда захотелось, чтобы ты был с нами». Глаза Димки засияли удовольствием. «Это наставник Саймон мне посоветовал функции добавить. На ярмарке сперва думал, что мне показалось, а оказывается, ты в самом деле следила за нами. Но я только на своем делал. Твой сегодня собирался попросить, а оно уже само сделалось. Вот здорово. Наставник завтра удивится и попросит твой амулет на проверку. Точно тебе говорю, вот увидишь». «А как с амулетом?» «А для тебя?» Начал ребенок одновременно со мной, обращаясь к Ричарду. «Да». Наставник пока не велет делать. Они с деканом Друцесом ещё в каких-то структурах не разобрались. Димка, слушай, мне твой совет нужен. Ребёнок изобразился сосредоточенное внимание. Петрему на днях 17 исполняется. Ты ничего не слышала, что он дальше делать хочет? Никаких склонностей я у него не замечаю, держать в доме тоже не хочется. Мам, да мы его почти не замечаем, он как все. Велят делать, не велят стоит, ни с кем не дружит. Да и кто с ним дружить будет после таких-то выкрутасов? А про остальных что скажешь? Добин, он ничего такой, звезд с неба не хватает, но не злой и работящий. А еще ему Тресси нравится, а та молчать не станет, если что не так. А Тресси что? А Тресси по учителю Хогусту вздыхает, ненормальная. Димка немного подумал и вздохнул. Они, похоже, все ненормальные. И что они в нем нашли? «А я ведь еще на зимнем празднестве заметила. Что-то такое странное. А потом и на первом опросе с летучим указателем. Значит, права оказалась». «Ну раз Петрем такой спокойный и исполнительный, вступил в разговор Ричард. Может, ему предложить в армии завербоваться? На первых порах все то же самое, кормит, одевает, учат. Войны сейчас нет, новый король воевать не любит. Чем плохо?» «Это ты папа Петрика не видел, когда он здесь только появился. С ним никто дружить не хочет, потому что не забыли, как он лежачего Кира ногами бить нацелился. Дядя Флин, конечно, голову ему на место поставил. Ну а вдруг это временно?» Димка задумчиво почесал затылок. «Армия — хороший вариант». «Ох, не знаю, надо у Флина спрашивать. Там же расследование какое-то». «Это после кражи сумок? Если бы что-то серьезное было, его бы уже забрали». Ричард был безмятежен. Тогда армия — наилучший вариант. И, видимо, я сомнений добавил. «Я могу устроить, чтобы его определили к толковому, справедливому командиру. Первичный контракт ведь на три года всего. Проявят себя, предложат продлить. Не захочет, не надо поищать себя в мирной жизни». Мы поболтали еще немного. Теперь уже помалкивала я, а Димка с Ричардом обсуждали что-то столярное — Мужчина рассказывал о работах своего отца, явно пытаясь пробудить любопытство ребёнка. Но, похоже, Димке необходимо было время, чтобы свыкнуться с наличием оборотённых бабушки и дедушки. Видимо, с этим знакомством придётся подождать. Вдруг Ричард встряпенулся. Гэвин разгоняет всех спать. Тонкий слух оборотня позволял Ричарду отслеживать изменения обстановки внизу. Пора проводить леди Рештар домой. Димка неохотно убрал ноги, перекинутые через Ричарда, давая тому встать. Я никогда не устану удивляться и любоваться лёгкостью, с которой двигается этот мужчина, несмотря на его крепкое телосложение. Леди Рештар была явно довольна собой. Она поджидала нас с видом человека, который честно выполнил свою работу и немного устал. Гевин держал на весу её тёплое пальто, помогая одеться. «Эмилия!» «Я очень хорошо пообщалась с твоими воспитанницами. Кто бы мог подумать, что эти богами забытые сироты такие восприимчивые и любознательные». Бабушка уже оделась и недоуменно осматривалась в поисках зеркала. «Вот», — воскликнула она, — «нам необходимо очень большое зеркало, Эмилия. Это я к тебе как к управляющей обращаюсь». «А зеркало есть у заднего входа, который ведет к портальной площадке. Вы можете посмотреться в него там». «Ты не поняла. Нам нужно большое зеркало, чтобы отрабатывать походку и реверансы». Я малость растерялась. «Леди Рештар» — пришел мне на ворочку Гевин. «Собирается давать нашим м -м, девушкам и юношам». Он быстро поправился, явно проглотив какое-то язвительное замечание в адрес наших охламунов. «Руки хорошего тона и этикета». По тону Гэвина и хихиханью деда, который все еще сидел у камина, я поняла, что отношение к инициативе бабули у них неоднозначное. А мой расслабленный такими чудными семейными посиделками мозг вообще отказывался обрабатывать поступающую информацию. «А разве это возможно осуществить? Сегодня вас проводит Ричард, но у него не всегда будет такая возможность». «Это пустяки, Эмилия. Ваш чудесный Дэвис любезно согласился сопровождать меня время от времени, тем более, что скоро будет готов мой личный вектор из поместья фон Риштар сюда. Ричард и Дэвис пока не отдали мне кристалл». Леди Деметр позволила проскользнуть в голосе легкой обиде. «Но «Да ведь отдадут, раскупили». «О как! За моей спиной плетутся интриги, и мой любимый мужчина в них по уши». «Немного терпения, уважаемая». Ричард уже тепло одет и торопливо спускался с лестницы. «Еще немного, и все будет. Доступ в наше поместье ограничен в целях безопасности. Ваш кристалл — это лишний риск». Видимо, о недоумении Ричард пояснил. «Мои знакомые, спецы-безопасники, делают так, чтобы этим вектором-кристаллом могла пользоваться только одна леди Риштар. С этим есть некоторые сложности, потому что леди не маг. Кристалл ведь выкрасть — не проблема» но с транспортировкой все более или менее понятно, а как со временем, видимо, я произнесла это вслух. «Со временем, конечно, напряженка». Гевин нервно оглаживал сумку-планшет, в которой носил свои графики дежурств и прочие расписания. «Подозреваю, что в этой котомке, которую я сама привезла ему в подарок, найдется листочек и с моим расписанием». «Ну что вы заладили? Расписание, расписание, полчаса, два раза в неделю найдется у всех». Да-да, конечно, режим управляющий уже включился. И я прикидывала, сколько раз в неделю мне придётся принимать бабулю и сколько человек должно быть в группе, чтобы смогли позаниматься все, или хотя бы желающие. Как там у классика? Чума на оба ваши дома. Это я про бабушку. Ведь в свете открывшихся перспектив стало понятно, что бабуля давно всё задумала. А сегодняшняя её акция вовсе не экспромт, как мне было показалось. О, хорошо срежиссированный спектакль для одного зрителя меня. Я очень не любила, когда мной пытались манипулировать, но в данном случае за лица не получалось. Более того, подобный концерт больше озадачивал, чем возмущал. Разве ж я против? Во-первых, детям действительно не помешают такие уроки. Подобные знания лишними не бывают, а умение преподнести себя, считая половину успеха в любой ситуации. А во-вторых, мне и самой стоит освежить навыки, если я не хочу на балу удариться в грязь лицом только потому, что не умею делать правильный книксон. Насчёт её по всему бабушка мою реакцию расценила именно так и решила действовать. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Так о чём мы там говорили? Зеркало? Я лишь вздохнула, понимая, что скорее всего нужно искать помещение, которое можно преоборудовать в бальный зал. Пусть и крохотное.